РАББИ Все смертно, вечная жизнь суждена только матери. И когда матери нет в живых, она оставляет по себе воспоминания, которые никто еще не решился осквернить. Память о матери питает в нас сострадание, как океан, безмерный океан питает Реки, рассекающие вселенную. Слова эти принадлежали Гедали. Он произнес их с важностью. Угасающий вечер окружал его розовым дымом своей печали. Старик сказал, в страстном здании хасидизма вышиблены окна идеи, но оно бессмертно, как душа матери. С вытекшими глазницами хасидизм все еще стоит на перекрестке ветров истории. Так сказал Гидали. И, помолившись в синагоге, он повел меня к рабби Мотале, к последнему рабби из Чернобыльской династии. Мы поднялись, с Гидали, вверх по главной улице. Белые костелы блеснули вдали, как гречишные поля. Орудийное колесо простонало за углом. Две беременные хохлушки вышли из ворот, Зазвенели манистами и сели на скамью. Робкая звезда зажглась в оранжевых боях заката, И покой, субботний покой, Сел на кривые крыши житомирского гетто. «Здесь», — прошептал Гедали и указал мне на длинный дом с разбитым фронтоном. Мы вошли в комнату, каменную и пустую, как мурк. Рабби Мотале сидел у стола, окруженный бесноватыми и лжецами. На нем была с шапка и белый халат, стянутый веревкой. Рабби сидел с закрытыми глазами и рылся худыми пальцами в желтом пухе своей бороды. «Откуда приехал еврей?» — спросил он. Я приподнял веки. Одессы ответил я. Благочестивый город, сказал рабби. Звезда нашего изгнания, невольный колодец наших бедствий. Чем занимается еврей? Я перекладываю в стихи обхождение герши из строполя. Великий труд, прошептал рабби и сомкнул веки. Шакал стонет, когда он голоден. У каждого глупца хватает глупости для уныния, И только мудрец раздирает смехом завесу бытия, Чему учился еврей. Библии. Чего ищет еврей? Веселье. «Рэп-мортхе!» — сказал цадик, и затряс бородой. «Пусть молодой человек займет место за столом, Пусть он ест в этот субботний вечер Вместе с остальными евреями». Пусть он радуется тому, что он жив, а не мертв. Пусть он хлопает в ладоши, когда его соседи танцуют. Пусть он пьет вино, если ему дадут вина. И ко мне подскочил рэп Мортхе, давнишний шут с выворочными веками, горбатый старикашка, ростом не выше десятилетнего мальчика. «Ах, мой дорогой, такой молодой человек!» — сказал оборванный рэп Мортхе и подмигнул мне. «Ах, сколько богатых дураков знал я в Одессе! Сколько нищих мудрецов знал я в Одессе! Садитесь же за стол, молодой человек, и пейте вино, которого вам не дадут!» Мы уселись все рядом, бесноватые лжецы и ротозеи. В углу стонали над молитвенниками плечистые евреи, похожие на рыбаков на апостолов. Гидали в зеленом сюртуке, дремал у стены, как пестрая птичка. И вдруг я увидел юношу, за спиной гидали юношу с лицом спинозы, с могущественным лбом спинозы, с чахлым лицом монахини. Он курил... И вздрагивал, как беглец, приведенный в тюрьму после погони. Оборванный мортхи подкрался к нему сзади, вырвал папиросу изо рта и отбежал ко мне. Это сын рави Илья прохрипел мортхи и придвинул ко мне кровоточащее мясо разорванных рек. Проклятый сын, последний сын, непокорный сын, и мортхи погрозил юноше кулачком и плюнул ему в лицо. Благословен Господь, раздался тогда голос Рабби, мотали Братславского, и он переломил хлеб своими монашскими пальцами. Благословен Бог Израиля, избравший нас между всеми народами земли. Рабби благословил пищу, и мы сели за трапезу. За окном ржали кони и вскрикивали казаки. Пустыни пустыне войны зевал из окно. Сын Рабби курил одну папиросу за другой Среди молчания и молитвы. Когда кончился ужин, я поднялся первый. Мой дорогой и такой молодой человек забормотал мордхи за моей спиной И дернул меня за пояс. Если бы на свете не было никого, Кроме злых богачей и нищих бродяг, Как жили бы тогда святые люди?» Я дал старику денег и вышел на улицу. Мы расстались, сгидали. И я ушел к себе на вокзал. Там, на вокзале, в агедпоезде первой конной армии, Меня ждало сияние сотен гней, волшебный блеск радиостанции, Упорный бег машин в типографии и недописанная статья в газету. «Красный кавалерист».